Когда Арке ушел, Бруни потянула в сон. Но она не могла уснуть, держа на одной руке Реда, а на другой Хлою, и, отчаянно зевая, разглядывала головешки с еще влажными после мытья волосиками, темными на одной и светлыми на другой. Маленькие личики были сосредоточены, будто дети во сне решали какую-то сложную задачу и пока не могли найти ответа. Дверь в спальню приоткрылась, впуская ваниллу. «Я тут подумала, побуду с тобой пару месяцев, твое высочество, на подхвате, так сказать», — деловито сообщила та, отбирая детей у принцессы. «А как же трактир?» — испугалась Бруни. «Виелена меня заменит на это время. Не боись. Давай, поспи. Если они есть, захотят, я тебя разбужу. Сейчас Дрюни лягушонка притащит, и будет у нас полный комплект головастиков». Принцесса закрыла глаза, но тут же открыла снова. «Правда же, Ред, на Кая похож?» «Правда», — улыбнулась Ванила. «Интересно, каким он будет?» «Он будет, как Кай», — блаженно улыбнулась Бруни и снова прикрыла веки. «Я знаю». В этот момент светловолосая девчушка на руках у Ванильки завозилась, закряхтела и требовательно завопила, не открывая глаз. Скандалистка! пробормотала Ванила и принялась укачивать ее с удвоенным усердием. Дай мамочке поспать. Брунь, я их унесу в соседнюю комнату. Не надо, принцесса с трудом вырвалась из объятий сна. Давай ее сюда. Может, она голодна? Из-за двери донесся приветственный звонкий плач. А вот и лягушонок! хмыкнула Ванила, передавая хлою матери. «Сейчас он покажет твоим головастикам, как правильно питаться». «И не просто правильно, но и калорийно!» В спальню вошел сияющий дрюня, держа на руках орущего Людвина. «Детские вопли оживляют любые дворцы. Не правда ли, маменька?» «Ты прав», — засмеялась Бруни. «Теперь иди отсюда», — Ванилька махнула рукой на мужа. «Придешь, когда позову. У нас будет завтрак. Или обед». «Постой!» — остановила принцесса Дрюню, который собрался выйти из комнаты. — Как себя чувствует его величество? — Он жив! — ответил Шут и вдруг заорал так, что маленький Ред проснулся и тоже заплакал. — Хоу, король Ласурии жив! И колесом покатился прочь под гневные вопли ванилы Рюди Мемнон.